глава 8 утро наступило внезапно будто кто-то попросту щелкнул выключателем луны скрылись из виду заставляя сомневаться были ли они каменистая поверхность близ пещеры превратилась из мертленно бледной в желтую как если бы на нее вылили стакан с краской все равно не понимаю почему надо ждать ночи сказала рис завтрака каким-то сушеенным мясом которым нас снабрл краколют «Когда происходят самые зловещие вещи?» Я погладил Гурла. Тот тряхнул мордой, словно ему было неприятно, и продолжил терзать одну из тушек мелкого зверька. «Когда всем становится плевать», — философски заключила Рис. «Ночью», — поправил ее я, «чтобы мы смогли заставить Хириса окончательно поверить в нашу придуманную историю. И постарайся общаться с ним вежливо, а не как обычно». нормально я разговариваю фыркнула рис ага найдешь общий язык с любым только желательно чтобы он был глухой и слепой ладно не об этом сейчас я заметил как девушка с возмущением набрала в легкий воздух чтобы начать спорить дай мне пару пустых мешков один поменьше ищущие выудила из инвентаря а вот второй вытащила со страниц своего альбома в первый я сыпал совсем немного пыли не больше килограмма а вот второй получился увесистым и пусть наполнение оболочки пробило пятидесяти процентный рубеж я считал что все сделал правильно нельзя пренебрегать мелочами лица и должен окончательно во все поверить а вот то что будет после мне конечно было жаль отдавать частичку себя в руки бездумных звеолюдских правителей внутреннее чувство подсказывало что уже очень скоро этой пылью будет владеть хирис ну да мне какая разница лишь бы все сработало а мне не надо денег поинтересовалась рис как быстро она изменила свое отношение к сухой пыли добытой таким экстравагантным путем нет у тебя будет кое что действенненее денег ненависть а мне придется немного подкупить зверолюдов мы подождали еще несколько часов за которые я в очередной раз проинструктировал рис Просчетов не должно было быть. У нас имелся только один шанс, и если все пойдет не по плану, то нельзя будет отойти в сторону и смотреть, как все вертится. «И, пожалуйста, Рис, будь осторожна», — сказал я перед тем, как мы вышли из пещеры. Отдохнувший и сытый Гурл ушел легко, весело оглядывая пустынные окрестности. Мы выбрались на тропу, ведущую к лагерю, и скоро стали плестись позади длинного каравана. У самой торговой площадки Рис натянула поводья, уводя Гурла за собой. теперь ее путь лежал к северной части лагеря к лидеру носорога людов я же остался в караване лишь пониже натянув капюшон утром очередь была не так длина всего за каких то полчаса состояния я приблизился к ищущим ззвеолюдам что у тебя на продажу здоровяк спросил дюжих размеров детина с мордой медведей и широкими покрытыми густой шерстью руками информация но скажу я ее только урфу Мой ответ явно не понравился медведа люду думаю в другой ситуации он бы не посмотрел что я превосхожу его по размерам и попросту выкинул меня из очереди но именно сейчас одному из котов рослому молодцу с пепельным окрасом стоящему неподалеку его товарищи что-то объясняли показывая пальцами на меня он подошел и сказал я урф звероют посмотрел на медведя лишь секунду на его лице появилась легкая снисходительная улыбка И эманации были странные, насмешливые, озорные. — Ты тратишь мое время, кот. Позови Урфа, иначе господин Лицей будет очень расстроен, что вы лишились помощи. Теперь от общей группы отделился еще один зверолюд, худой абиссин с огромными, даже чуть нелепыми ушами. Он жестом дал понять моим недавним собеседникам, что они здесь лишние. — Кто ты? — Я на мгновение откинул край капюшона. С удовольствием наблюдая как и без того большие глаза кота увеличиваются в размерах а после передал урфу маленький мешочек с пылью наш взнос для борьбы против рабовладельцев произнес я так тихо чтобы услышал только собеседник наш не понял ульф в ядре считают что ул ум созрел для изменений но мне надо поговорить с господином лицеем я специально добавлял эту приставку перед именем их правителя мне оно ничего не стоит а с веролюдом приятно мелочи из которых складывалась общая картина и к слову урф действительно заглотил наживку его хвост стал нетерпеливо подергиваться а шерсть на загривке от волнения приподнялась да конечно я проведу вас к господину лицю он будет рад помощи вратаре мы о такому и не думали я приложил палец к губам давая понять чтобы кот вел себя сдержанание А то и с чего даже за локоть потянул. Куда смотрела его кошка-мать? Никаких манер. Я хочу увидеться с господином Лицеем на нейтральной территории. И хотел бы, чтобы об этой встрече не знал весь лагерь. Вот. Пергамент с координатами лег на мохнатую, во всех смыслах, ладонь урфа. Если вы беспокоитесь о безопасности своего правителя, то можете взять столько охраны, сколько посчитаете нужным. но остальное я ненароком вытащил увесистый мешок пыли и убрал его обратно вы получите не раньше чем я поговорю с господином лицеем сегодня ночью если никто не придет это тоже будет своего рода ответом я развернулся и несмотря на окрики ульфа пошел обратно провожаемый не только руганью стражи но и любопытными взглядами ищущих караванщиков но все таки никто не попытался остановить меня славьтесь миры где еще жив пиетят перед вратарями расчет был прост да наша встреча похожа на ловушку собственно она ею и являлась с другой стороны если бы я рассуждал как лиций вратариди действительно могут не хотеть светиться в истории со звеолюдами потому что уже один раз отошли от общих правил и опять же вратарь это само по себе безупречная рынаа мы не какие то беспредельщики наемники из центральных миров двойных игр не ведем, что не касалось меня. И если кто-то из обитателей ядра поступил именно так как я сейчас, то на это были определенные причины. К тому же лицу действительно нужны деньги. У меня давно назрел вопрос, почему столь умный, как говорил рис смертный не позаботился об этой важные вещи прежде чем ввязываться в свои мятежные дела. что-то или кто-то спутали все карты, кто же его знает? но больше всего я конечно беспокоился о рис ее разговор с хирисом являлся не менее важным чем мой сурфом и если в себе я был более чем уверен то за девушку переживал конечно высокий уровень убеждения и предложения от которого мог отказаться только идиот говорили сами за себя однако кто знает какими когнитивными способностями обладают насоголюды и обладают ли поэтому когда вдалеке показалась всадница верхом на горле Я с облегчением выдохнул. Сработало. С рис все было нормально. Руки-ноги на месте и настроение, судя по эманации, приподнятое. «Все в порядке?» — только испросил я, перехватив поводья. «В полном. Или ты думал, что я провалю задание?» «Думал бы так, не отправил тебя. На сороголюды?» — пожал плечами я. «Если еще с котами можно иметь дело, то с этими». А я уж думала, все дело в твоем вратарском шовинизме. И зря ты так. Милейшее создание. Да, немного вспыльчивое. Как только я начала рассказывать, чуть сразу с мест не сорвались. Очень долго пришлось убеждать, что выдвигаться надо лишь вечером. А при чем тут шовинизм? Я не успевал за мыслями рис. Так наш информатор не сказал самого главного. Не захотел говорить, а может попросту не знал. Хирис, женщина. Ну или самка, не знаю, как правильно у зверолюдов. Хотя внешне она выглядит не менее внушительно, чем остальные. Пойдем и рассказывай все подробно. Оказалось, что выступление Рис было успешнее, чем концерт долгожданной группы после разогрева. Носороги спали и думали, чтобы эдакое сделать с лицием, который казался Хирис слабаком. Хотя, учитывая их физические данные, с этим сложно было спорить. Поэтому мои опасения что наш план покажется с веролюдом уж слишком заманчивым не подтвердились ноороги скушали все сказанное и попросили еще ты знаешь где тебе надо быть спросил я когда мы дошли обратно условленное место встречи было в одной из крохотных пещерном пути к поселению кварта во-первых нам именно в ту сторону во вторых носорога люды должны видеть куда направиться собеседник лица я поднял голову на безоблачное небо лишь бы и ночью так было иначе придется изменить маршрут и прогорцевать прямо перед ними а счастливчик точно нужен с какой то вселенской скорбью в глазах спросила рис точно или ты думаешь ищущий мог прийти сюда пешком да ничего с ним не должно случиться я похлопал по спине горла от чегого тот вздрогнул и чуть присел ну надеюсь что все таки не случится иначе рис придется шагать обратно пешком прощание вышло каким то скомканым наверное потому что рис готовилась к худшему а я напротив знал что теперь то уж точно пройдет как надо лишь бы коты пришли если ты не вернешься до утра что мне делать спросила она ничего я вернусь я завел горло в пещеру и начал думать куда бы деть это животное с глаз долой потому что если для носорогов он нужен, чтобы составить целостную картину, то с котами все ровно наоборот. Правильный вратарь перемещается из любой точки, а не ездит верхом. Гурл, кстати, подложил свинью, а если быть точнее, здоровенную лепеху. За все то время, пока мы путешествовали, терпел бедняга, а теперь решил, что пришла пора для детокса. Матрица выдала слово, а потом будто засомневалась, правильно ли я его употребил. Я костанул сферы огня и поджарил экскременты, после чего выбросил из пещеры. Тот самый случай, когда обоняние бы пригодилось. Для верности чуток посыпал вокруг пылью. Я знал, что она имела довольно терпкий запах. Думаю, это поможет. Виновника нелепых телодвижений пятой точкой пришлось увезти в недра пещеры, чтобы тот не попадался на глаза. И сделал я все верно, потому что ближе к полудню пожаловал первый разведчик от котов, а еще чуть позже второй. Меня они не заметили, немного осмотрели видимую часть пещеры и убрались во свояси. Лиций должен быть уверен, что никакой ловушки нет. Вратарь ждет его. Если боится конкретно меня, то пусть берет столько существ, сколько считает нужным. Главное, чтобы явился. Быть одному, да еще ничего не делать, мне, к огромному удивлению, понравилось. Раньше я терпеть не мог ждать. То ли что-то после инициации изменилось, то ли я действительно устал от постоянной беготни. Однако мне нравилась тишина и безопасность. Можно было не думать о всех три волнениях, а просто наслаждаться покоем. Я даже не сразу заметил, когда снаружи потемнело. Ночь сменяла день на этой планете гораздо быстрее, чем в родном ядре. Вот теперь все изменилось. И спокойствие уступило место напряженному ожиданию. Я не собирался высовываться из пещеры. Носорога-люды не должны были заметить вратаря. К тому же слабые эманации злости и нетерпения чувствовались даже отсюда. Как я посмотрю, ребята буквально жили черными эмоциями. Лицей, как и следовало ожидать, пришел не один. Среди двух десятков котов я заметил урфа и еще парочку зверолюдов, стоящих чуть впереди. видимо личные помощники правителя лагеря тот кстати оправдал все мои ожидания поджары и кот напоминающий мордой и окрасом гепарда с крепкими задними лапами и чуть подрагивающим хвостом без шрамов что для зверолюдов совсем редкость правда это могло дать и отрицательную оценку к примеру с точки зрения носорогов но поразило меня другое как только я увидел предводителя котов в матрицу точно воткнули острую арматурину заод одно мгновение перед глазами пронеслись странные образы вот ли лица и смотрит на меня только он значительно выше нынешнего или он локает какой то желтый пенный напиток особо заинтересовал меня момент когда зверолют перебранивался с рис именно не ссорился а о чем то спорил интересно значит моя догадка верна ищущая не просто была знакома с лицеем их что то связывало ввратарь чуть заикаясь поклонился он я ответил тем же и даже подал руку это нелепое движение давно утратившие всякий смысл объединяло смертных практически всех миров при встрече или знакомстве они жали руки лица ответил на мой знак проявленного уважения только с некоторой брезгливостью которую я почувствовал при этом он чуть заметно втянул носом в воздух от вас пахнет к гурлам да и вообще тут несет так будто кто то навалил кучу и присыпал ее пылью сказал один из помощников зверолюда чертов кишечник чертова счастливчика я думал запах давно выветрился поэтому стал сочинять на ходу пришлось прибегнуть к определенным мерам чтобы меня нельзя было выследить по запаху лици кивнул недоверие я не почувствовал но чтобы наконец закончить с этой темой я продолжил говорить в частности мне нужно было только одно чтобы звеолюды сюда пришли теперь оставалось отдать им пыль правда непонятно выбьет ли ее из котов на сороги но это не так важно главное они увидят сам факт встречи мне теперь надо лишь помолоть языком и попрощаться с лицеем вратари пристально следят за разворачивающимися событиями в вулуме начал я И пришли к выводу, что текущее положение дел не устраивает никого. Поэтому мы хотим поддержать вас. Зачем в вам это? думаю вы знаете, что в отдаленных мирах по вашей ните не совсем спокойно. если еще к этому всему присоединиться ул ум будет неприятно. Нам нужен порядок и проанализировав множество вариантов вратари пришли к выводу, что необходимо поддержать вас. В дальнейшем это приведет к минимизации жертв. Странное дело, но я осознал, что теперь начал понимать собеседников. Точнее, как надо с ними разговаривать. Смертные были разными. Та же Рис разумна, но подвержена эмоциям. А вот Лиций напротив холоден и спокоен. Значит, стоит давить на его рациональное зерно. Это самое зерно, кстати, если судить по эмоциям, сейчас готово было отплясывать. как я понимаю вы нуждаетесь в пыли мы испытываем об определенные проблемы с ресурсами сдержанно кивнул лицей и с денежными в том и чутьчуть числе что ж я вытащил припасенный увесистый мешок этого добра у нас достаточно однако у нас существуют определенные требования это я тоже придумал после всех рассказов рис прозвеолюда если попросту отдать ему деньги то он может что то заподозрить одновременно с этим и жесткие ультиматумы ставить не надо мне достаточно лишь потребовать того чего лица и хочет добиться и сам какие спросил он мы ратуем за то чтобы потери при вашем противостоянии с рабовладельцами были сведены к минимуму это именно то чего я хочу сам простые звеолюда они не, не не должны пострадать ответил кот и еще кое что о наших договоренностях никто не должен знать вы взяли с собой много бойцов каждый из них пожертвуетет жизнью ради меня можете быть уверенными в них мне надо быть уверенным лишь в вас а то как вы ведете дела нас не касается итак мы договорились конечно было бы странно если бы он ответил иначе я принес ему то в чем он так нуждался да еще можно сказать отдал просто так практически безо всяких условий надо было быть полным имбицилом чтобы ответить нет каждую ночь в этой пещере вас будет ждать вратарь с пылью я передал лицую мешок под тяжестью которого звеоют согнулся думаю лично больше приходить не обязательно присылайте кого нибудь из ваших помощников можно вопрос спросил лица убирая пыль в инвентарь «Почему ночью я п-п-понимаю? Чтобы уберечься от лишних глаз. Но почему именно эта пища щера?» «Нам так удобнее, — уклончиво ответил я. На этом встреча была закончена. Признаться, даже мне думалось, что все произойдет не так легко. Что ж, на всякого мудреца довольно простоты. Особенно, когда ты даешь то, что так ему нужно». Еедва коты скрылись снаружи, как и рванул вниз к горлу и прямо на руках вытащил наверх заспанного счастливчика. Нет оно понятно, будь воля животного он бы все время там дрых, но теперь настала пора для самого важного. для маскарада, а если быть точнее для карнавала. Именно эту способность я открыл после очередного повышения. Обрас кварта извлечь из матрицы оказалось легче легкого. Не так уж много времени прошло с нашего расставания. Я посмотрел на свои руки, на чужие руки и усмехнулся. Сработало. Гурл недоуменно глядел на меня, явно не понимая, проснулся он уже или еще грезит. Только что перед ним стоял вратарь, вместо которого вдруг занял толстый кот. И еще больше не понравилось счастливчику, когда я сел верхом, потому что вес остался старый, вратарский. К моему счастью, Гурл выдержал. Мы покинули место встречи, взяв курс в обратном направлении. Нам предстояло пробежать мимо дальней сопки. Оттуда просматривался вход в пещеру, и именно там, по настойчивому совету рис, необходимо было спрятаться носорогом. Зверолюдов я заметил лишь на довольно близком расстоянии. Молодцы и ребята хорошо затаились. И то, можно сказать, один из них выдал себя угрожающим рыком. Наверное, рассмотрел к тому моменту мою внешность окончательно. вот тогда я повернул в сторону и пришпорил бедного счастливчика теперь план был выполнен полностью, потому что только что ли лица встретился с одним из своих злейших врагов к вортам чтобы получить оттого деньги за какие услуги кто ж его знает однако свидетелей достаточно теперь политическая карьера кота в улуме не стоит выеденного яйца да и безопасность тоже мы уничтожили лица при этом оставив его в живых не знаю что скажет рис но я был очень собой доволен